Глава 5. На работу в среду я пришла счастливая и воодушевлённая, несмотря на объёмный список дел, оставленный боссом. Во вторник вечером съездила на квартиру, посмотрела комнату, подписала договор с милейшей бабушкой-хозяйкой и даже два больших чемодана туда успела сегодня рано утром завести. Собственно, это большая часть моих вещей, ибо я неприхотлива. Оставшиеся заберу после работы. Заодно и распрощаюсь с бывшей арендодательницей и ее слезливым потолком. И с котом соседским тоже надо поговорить перед отъездом. Сделать ему последнее ментальное внушение, чтобы больше не таскал чужие тапки. Все складывалось как нельзя лучше. Вчера жилье чудесным образом нашлось. А сегодня Эр Грэм устроил мне выходной от своего присутствия. Никаких эмоциональных качелей, никаких придирок, глупых заданий и проклятого кофе. Ни-че-го. Это ли несчастье? Я спала всего часа три, но чувствовала себя при этом совершенно замечательно. Ночью на радостях после сбора чемоданов даже умудрилась написать несколько страниц романа, который буксовал все последние недели. Жаль порисовать не получилось. Планшет удивлять меня внезапным воскрешением категорически отказался. По-хорошему, его бы вовсе заменить надо. Ибо он у меня древний динозавр. Но пока финансы поют романсы, придётся ограничиться ремонтом. Если поможет, конечно. А если нет, впрочем, думать об этом я сегодня не буду. Зачем такое прекрасное настроение портить? Первая половина дня прошла непривычно спокойно. Я не только поработать успела, но и немного попечатать, потягивая свежезаваренный чай с мятой, от которого на отрез отказывался шеф. Ну и дурак. Вкусно, ароматно и для нервов полезно. Встреч на среду назначено не было, так что меня никто не дёргал, позволяя заниматься подготовкой и сортировкой документации, практически не выходя из приёмной. Было так хорошо, что даже не верилось. Фикус, без давящего присутствия эра Грэма, распушился, осмелел и даже пожаловался мне на недостаток дневного света. Я бы с удовольствием открыла жалюзи на стеклянной перегородке, позволив солнечным лучам ласкать его листья. Но эр-зверь оберегал ключ от своего кабинета как зеницу ока, а сделать это из приемной было, к сожалению, нельзя. Не тигр он и не суслик, а дракон какой-то мифический». Это же надо охранять свой кабинет, как какую-то сокровищницу. Или он там, правда, что-то драгоценное хранит, а я не в курсе. Хотя ясно, что себя любимого. Слава Пресветлой Ильве, что этого бриллианта нынче в офисе нет. И работает лучше, и дышится легче. Мне и Фикусу. Примечание. Пресветлая Ильва, или Пресветлая Дева, богиня-мать этого мира... покровительницы людей, а не двуликих. Конец примечания. Вторая половина дня прошла не так спокойно, как первая. Пронюхав, что эра гремы сегодня не будет, ко мне начали заходить менеджеры из нашего отдела, чтобы оставить сообщение для босса, будто напрямую сказать ему завтра это нельзя. Потом на горизонте замаячили сотрудники смежных отделов, которым тоже что-то требовалось, причём по зарез. Возникло чувство, что без эра зверя, они все резко осмелели и побежали в наш зоопарк, чтобы поближе рассмотреть диковинную зверушку, то есть меня. Это продолжалось, пока ко мне не заявился коммерческий директор Эр Хогард собственной персоной. Просто так, чаю попить. И поток остальных незваных гостей моментально иссяк. А жаль, сейчас бы я им даже порадовалась. За 3 дня работы я с этим высокопоставленным сердцеедом успела уже несколько раз пересечься, что было неизбежно и не только из-за работы. Эр Левилас, обладавший весьма привлекательной внешностью, природным обаянием и просто-таки феноменальной наглостью, не пропускал ни одной юбки. Нет, он вовсе не нарушал границы дозволенного, но балансировал, как по мне, на их самом краю. Ещё чуть-чуть И штраф за домогательство у командира в кармане. Вот только хитрый скользкий лис с рыжими волосами и такими же рыжими глазами работал в ИС далеко не первый год, а обвинений в аморальном поведении в его послужном списке как не было, так и нет. То ли он свято чтил ту самую невидимую черту, за которую не стояло заходить ухлёстое за коллегами, то ли ловко умел выкручиваться и откупаться. Второе мне казалось вероятней, но информации катастрофически не хватало, чтобы делать выводы. Да и желания забивать голову чьими-то любовными похождениями у меня тоже не было. Кто я и кто Эр Хогарт? Мы с ним птицы разного полета с минимумом пересечений на офисном поле. Мы даже обедаем в разных столовых. Он на верхнем этаже в элитном кафе для начальства. Я внизу с другими служащими, ибо он руководитель высшего звена, А я обычный секретарь, чужой к тому же. Что у нас может быть общего? Ничего. Именно так я и рассуждала, пока первый бабник линстерского филиала не оччастливил меня своим визитом. Пришлось поить чаем гостя дорогого, ибо портить отношения с этим лисом чревато, как поговаривали девушки из бухгалтерии, главного рассадника местных сплетен. Да и к боссу моему, сей рыжий хмырь, частенько захаживал. Ещё наговорит ему гадости обо мне. А шеф и так к каждому моему слову цепляется, нетуж. С Эром Хоггартом лучше дружить, насколько это вообще возможно. Я и дружила. В смысле, вежливо, но лаконично ответила на его отнюдь не рабочие вопросы. Целых полчаса отвечала, пока меня не спасла Эра Вайн, очень вовремя заглянувшая в кабинет, чтобы передать Эру Грэму кое-какие бумаги. Я так ей обрадовалась, что даже рыжий лис, невзирая на свою самовлюбленность, все сразу понял. Хмыкнул, фыркнул, усмехнулся, затем допил залпом чай и свалил в закат. В свой отдел, то есть. Но пообещал за разу вернуться. Как-нибудь потом. А Эра Вайн задержалась, чтобы лично рассказать мне про юбилей линстерского офиса ИС, который будет отмечаться в ближайшие выходные. Даже не знаю, что её на это поддвигло. В прошлый раз она делала лишь таинственные намёки, рекомендуя изучить рекламный буклет, а сегодня расчедрилась на обсуждение этой темы. Неужто отсутствие эра зверя ей как фикусу язык развязало? И именно об этом празднике было написано на глянцевых страницах сложенной гармошкой, пафосно и красиво, с яркими фотографиями и рекламными крючками, которые действительно цепляли. Когда читал, очень хотела посетить вместе с коллегами световое шоу с обещанной организаторами вечеринкой. Ну а потом я переключилась на сбор вещей, уборку, творчество, вернулась одним словом в реальную жизнь. А буклет, суливший сказочный праздник, отправился в новую квартиру на дне чемодана. Эр Грэм, как выяснилось, только вчера утром подтвердил свое участие в грядущем корпоративе. И мне Эра Вайн настоятельно рекомендовала тоже посетить это мероприятие, вооружившись астрологическим прогнозом начальника. Вот как. А я-то наивная поверила в её искреннюю заботу о пусть временной, но сотруднице. Но нет. По всему выходило, что мне придётся работать даже в субботу, продолжая выполнять капризы нестабильного босса, пока все остальные будут веселиться. Нормальный такой праздник. Угу. Оно мне точно надо. Вечером дождь накрапывал, делая без того поганое настроение плоксивым. Я уже не разбирала, что течёт по щекам. Вода, слёзы, тушь, вероятно, всё вместе. Хотелось разрыдаться в голос, проклиная капризную удачу, которая, кажется, окончательно от меня отвернулась. А ведь днём всё было так хорошо. На улице, несмотря на обычную для конца октября темень, народу хватало. Меньше всего мне сейчас хотелось чьей-то жалости во взгляде или наоборот на смешки. Так и брела сама не знаю куда, пытаясь понять, чем я разгневала мироздание, раз оно оставило меня не только без денег и без дома, но и без вещей. Взглянула на часы. Без 15:08. Хм. Я пока к счастью не безработная, а значит, под видом неотложных дел можно попробовать переночевать сегодня в офисе. Как раз и времени совсем позднее, да и до и с рукой подать. Ибо бродила я почему-то по центру города, наверное, там пейзаж краше. Подойдя к остановке, посмотрела на своё отражение в мокром стекле. Тёмные потёки на щеках придавали особую трагичность бледному лицу, делая глаза ещё больше и ярче. Достав салфетки, принялась вытираться. Как же я ненавидела эту кокольную внешность, потому и пыталась бесконечно её изменить. Природная блондинка с голубыми глазами и неожиданно тёмными бровями. Красотка, как называли меня родители. И тогда в детстве мне это очень даже нравилось. А после их гибели моим воспитанием занялся дядя, и обращение красотка стало чем-то унизительным. как и милашка, и проклятая куколка тоже. Опекун считал меня пустоголовой дурочкой, симпатичной мордашкой и аппетитной фигуркой, что даже хорошо, потому что он планировал выгодно продать племянницу замуж после возвращения из школы интерната. Не вышло. Домой я так и не вернулась. Да и не было у меня больше дома. Ушёл и дядушка, пустил его с молотка, чтобы покрыть свои карточные долги. Подъехавший трамвай «Избавил от экскурса в моё печальное прошлое. Поводов для страдашек хватало и в настоящем. Нечего вспоминать то, о чём все эти годы так старательно забывала. Сегодня я получила от жизни очередной урок за свою наивность и веру в людей. Риэлтор, сдавший мне комнату, оказался липовым, как и сердобольная бабушка-хозяйка. А я, дурочка, вчера так радовалась, что нашла хорошее жильё за относительно небольшую цену. И вот итог». Гуляю по улицам как мокрый котёнок, ибо даже зонт спёрли, и пытаюсь придумать, как дожить до зарплаты. Немного денег на еду у меня, слава богу, осталось, как и немного одежды, старенький ноутбук и дохлый графический планшет, который я собиралась перевести на новую квартиру в последнюю очередь. Остальные два чемодана вещей испарились вместе с лужей арендодательницей. Куда смотрел мой чёртов дар, когда я подписывала договор? Или эти мошенники действительно желали мне добра, улыбаясь в лицо и планируя обокрасть, потому что ни агрессии, никакого либо другого негатива я от них не почувствовала. Хотя, может, эмпатия моя вчера просто выдохлась, растраченная за день на гадкого босса. Получив во вторник ключ от квартиры, я завезла туда утром часть вещей, намереваясь сегодня переселиться окончательно. Но вечером выяснилось, что в квартире живут совершенно другие люди. а бабушка, угощавшая меня пирожками, обманщица. Приехавшая на вызов полиция ничего, естественно, не решила. Сказали только, что в районе уже несколько месяцев орудуют банда мошенников, которые виртуозно разводят таких доверчивых квартирантов, читая лохов, как я, и поймать мерзавцев пока не получается. Слишком уж чисто и продуманно работают, выбирая время на пустующие квартиры. А значит, надеяться на скорое возвращение денег и вещей не стоит». Нане скорое тоже. Трамвай звякнул колокольчиком. Водитель объявил нужную остановку. Выходя, я споткнулась и чуть не сломала каблук. Спасибо, что не ногу. На несколько долгих минут застыла напротив подсвеченного со всех сторон здания из стекла и бетона, которое днём казалось серым и холодным, а сейчас выглядело таким тёплым, ярким, манящим, будто маяк среди бушующего моря проблем. моих проблем. Как же хорошо, что у меня всё ещё есть работа, а возможно, будет и очлег. Флегматичный охранник просветил ручным сканером сумку, проверяя нет ли чего запрещённого. В другой ситуации ноут бы мне пронести не дали, но у ИЭС была отличная киберзащита на всех компьютерах, так что перекачать данные на устройство, не имеющее особый корпоративный код, было невозможно. Любая попытка вызвала бы переполох у службы охраны, и злоумышленника сразу бы поймали. Закончив с вещами, охранник принялся вносить моё имя в электронный журнал. Я работу доделать пришла, сказала, хотя меня и не спрашивали. Эргрем хотела на всякий случай соврать, что босс не возражает, но охранник перебил. "Да", кивнув, буркнул он, вероятно, понимая меня с полуслова. а может, просто был ненастроен на диалог. «Эра Донован», — произнес мужчина, не то записывая, не то что-то вспоминая. Не успела я напрячься, как он достал небольшую коробку с почтовой эмблемой на боку и вручил мне. «Вам вечером доставили». «О!» — выдала я от неожиданности, а обнаружив адрес отправителя, даже улыбнулась. «Спасибо». Искренне поблагодарила охранника — и на его безразличном лице на мгновение тоже мелькнула улыбка. «Можно подняться в кабинет?» — уточнила, кивнув на лифты. «Идите», — вновь становясь прежним флегматичным эром, ответил мужчина. Непривычная тишина давила. Стук каблуков эхом отскакивал от стены, бил по ушам. Я даже шаг замедлила, стараясь производить как можно меньше шума. Судя по тому, что меня без проблем пустили в офис, работа в ночную смену тут не редкость. Но ни одной живой души, пока шла до нашего кабинета, я так и не встретила. В коридорах тускло горели лампы, вспыхивая ярче по мере моего приближения. В приёмной же было темно, как в бункере. Включив настенный светильник, так как подсознательно опасалась яркого света, способного привлечь лишнее внимание, я сняла мокрое пальто, стряхнула волосы и, устроившись поудобнее в рабочем кресле, принялась распаковывать коробку. Вчера при очередном созвоне Кэрри что-то такое упоминала, намекая, что мне оно точно понадобится, но у меня из-за неудачи с квартирой все вылетело из головы. Да и не ожидала я доставку так скоро. В коробке оказались капли. Для меня и для Фикуса. Главное их теперь не перепутать. Мои были с характерным ароматом валерьяны, смешанные с лимоном, мятой и чем-то еще. Распознаватель запахов из меня так себе. На прицепленной к флакону этикетке ведьма написала «Успокаивает, только не злоупотребляй, сильная концентрация». «Угу», — сказала я, и злоупотребила, так как решила, что сегодня для успокоения мне указанной дозы будет мало». Приёмную окутал приятный, хотя и рискованный аромат. Я откинулась на спинку кресла, потягивая разведённое в воде зелье. Надеялась немного отдохнуть и дождаться благотворного эффекта, а потом уже включить компьютер, чтобы поработать, или лечь спать, если силы на работу так и не появятся. Как вдруг в соседнем кабинете что-то громыхнуло. Вскочив, будто ошпаренная, я пролила на себя остатки капель. Неужто Эр Грэм тоже здесь? Так вот, почему охранник так странно отреагировал на упоминание моего босса. Его внезапное «да», которое я сочла за принятие моих оправданий, вполне могло означать подтверждение, что начальник уже тут. Поэтому и не вызвало ни у кого вопросов мое позднее появление в офисе. Шеф велел прийти на работу, секретарь явилась. Обычная же практика. В каком-то заторможенном состоянии, Неужели капли так быстро подействовали? Я, по-прежнему не зажигая верхний свет, подкралась к двери в логово эра зверя и повернула ручку. К моему ужасу, кабинет действительно оказался незаперт, а значит, и я попала.